Полицейский, который уже спрятал портсигар и держит незажженную сигару в пальцах, показывает ею на пометке, обозначающие места разрывов. А об этом что скажете? Это же видно с первого взгляда, смотрите. Пять наших гранат попали в ближайшую к нам часть города, легли довольно кучно в нижней и его трети. И только это долетело вот досюда, упало почти на пределе досягаемости. Сейчас бывает и подальше. «Да», — на лицо капитана наплывает сдержанное удовлетворение. «Мало-помалу мы добились этого, и можно не сомневаться, рано или поздно в зоне поражения окажется весь город, но в ту пору, когда бомба упала вот здесь, в тупичке за улицей Паскин, за часовней Дивина Пастора. Именно. Это была настоящая редкая удача. Прошло немало времени, прежде чем мы сумели достичь такой же дальности». «Хотите сказать, что в тот день целились не туда?» Уязвленный де Фоссё чуть вскидывается. Сеньор, я бью по целям, до которых могу дотянуться. И раньше, а иногда и сейчас еще. Куда могу? Тут вопрос не точности, а дальности». Испанец кажется обескуражен. Зажав в зубах незажженную сигару, он смотрит на план так, словно вдруг перестал узнавать его. «Стало быть, вы никогда не знаете, куда упадут ваши бомбы?» «Иногда знаю, иногда нет. Знал бы, наверное, будь у меня все данные по каждому выстрелу и в самый момент его, взрывная сила пороха, температура, влажность воздуха, силы и направление ветра, атмосферное давление, но этого нет. А и было бы, мы же все равно не в состоянии произвести нужные расчеты». Он кладет на карту и вторую руку. шершавую, обветренную, с грязными, обломанными ногтями. Палец блуждает по кружеву улиц, будто прокладывая маршрут. А вот убийца в состоянии. Он достигает точности, которая вам недоступна. Не думаю. Не думаю, что достигает намеренно и сознательно. Да Дефуссё явно задет тоном собеседника. Рассчитать это с такой точностью превыше сил человеческих. Знаете ли... С тех пор, как человечество изобрело пушку — это одна из самых фундаментальных задач артиллерийской науки, добавляет капитан. Еще Галилей ломал голову над тем, как установить ту геометрическую фигуру, которая образует при определенных условиях траектория летящего снаряда. И я бьюсь здесь, в Кадисе, над тем, чтобы установить и учесть факторы, воздействующие на эту самую траекторию. Температуру в канале ствола, сопротивление воздуха, силу трения — и прочее, и прочее. Много там всякого. Потому что ветер — это одно, а воздух в состоянии покоя совсем иное. А здесь, в Кадисе, ветры создают самый настоящий лабиринт, уж поверьте мне. Сколько месяцев к ряду я обстреливаю город? Верю. Испанец, наконец, закуривает сигару от свечки, воткнутой в бутылку посреди стола. Через закрытые ставни, стекол в окнах нет, доносится колесный гром. по проходящей невдалеке дороге едет какая-то повозка. Слышно, как солдаты обмениваются с лейтенантом Бертольди паролем и отзывом, и снова становится тихо. Насчет того, что вы мне рассказали, продолжает де Фуссё, Нельзя исключать, что все так и обстоит в действительности, не зная, разумеется, насколько этот ваш убийца сведущ в науках, но без сомнения способен высчитать то, что веками не давалось ученым. Он видит местность иными глазами. Вероятно, замечает там какие-то закономерности, некую упорядоченность, скрытую от нас, какое-то соотношение рельефа и точки попадания. Быть может, интуитивно ощущает, угадывает принцип, который когда-то, больше столетия назад, сформулировал математик Бернулли. Если производится некоторое количество испытаний, в результате которых может произойти или не произойти событие А, и вероятность появления этого события в каждом из испытаний не зависит от результатов остальных испытаний, то такие испытания называются независимыми относительно события А. Не уверен, что правильно вас понял. Полицейский вынул изо рта сигару и слушает с огромным интересом. Вы говорите о случайности? Напротив, объясняет Дефосе, о вероятности. Это чистая математика. Будет или нет удачен выстрел, произведенный, скажем, гаубицей, зависит от таких факторов, как время суток, ветер, климатические условия и тому подобное. Его канониры и он сам, вольно или невольно, сознательно или нет, тоже действуют согласно этим вероятностям. Лицо испанца просветлело, он понял сказанное, и по неведомой причине оно как будто успокоило его, подтвердило его собственные умозаключения. То есть вы говорите, что хотя и сами даже не можете определить, куда полетят ваши бомбы, они падают не как попало, не по воле случая, а в соответствии с какими-то правилами или физическими законами, так? Именно так. В некоем своде или кодексе, который люди пока еще не в состоянии прочесть, хотя современная наука с каждым днем все ближе к этому, кривая, описываемая каждой из моих бомб, определена так же точно и непреложно, как орбиты планет. Разница между ними есть исключительно производная от нашего невежества. И в этом случае ваш убийца, наш убийца, с нажимом поправляет испанец. Сами видите, с вами он связан не менее тесно, чем со мной. В тоне его нет злой насмешки, так по крайней мере кажется. И чем глубже погружается капитан де Фосе в собственные построения, тем больше какую-то странную отраду находит он в них. Ситуация, представая под неким новым углом, становится привлекательна и очень приятно. Это подобно попыткам вслепую нашарить ключ к шифру, отгадать какую-то техническую загадку. Ладно, пусть будет наш. Я хочу лишь сказать, что этот человек сумел на свой манер с высокой точностью высчитать вероятность. Представьте себе машину, куда закладывают все те данные, о которых мы говорили, чтобы получить на выходе точное место и приблизительное время. И этой машиной стал убийца? Да. Лицо испанца тонет в густом облаке табачного дыма. С явным интересом он, облокотясь о стол, подается вперед. Вероятности, сказали вы, а их можно вычислить? До известного предела. В юности я учился в Париже, я еще не был военным и очень интересовался физикой и химией. В 95-м ходил во французский арсенал слушать лекции Пьера Симона Лапласа. Вам что-нибудь говорит это имя? Не припоминаю. Ну, неважно, говорит капитан. Господин Лаплас еще жив и входит в число крупнейших французских математиков и астрономов. Но в ту пору он занимался химией, в том числе применительно к производству порохов и литью пушек. И на лекции говорил, будто можно с уверенностью утверждать, из нескольких возможных событий произойдет только одно, однако в принципе ничего не убеждает, что именно оно, а не какое-либо другое. Тем не менее, сопоставляя ситуацию с подобными ей и ей предшествовавшими, приходишь к заключению, весьма вероятно, что некоторые из этих возможных ситуаций не произойдут. «Не знаю», — обрывает он себя, — «это не слишком сложно для вас?» Испанец криво улыбается. Половина его лица на свету, половина в темноте. «Вы хотите сказать, по зубам ли полицейскому такие премудрости?» «Не беспокойтесь, переварю». «Итак, вы говорили, что опыт способен отбрасывать менее возможные вероятности», — Дефосё кивает. «Именно так. Метод состоит в том, чтобы свести... все однотипные происшествия к определенному числу случаев в равной степени возможных и тотчас же найти среди них наибольшее количество случаев, благоприятствующих событию, чью вероятность мы пытаемся установить. Соотношение между ними и всеми возможными случаями даст нам меру этой вероятности, понимаете? Да, более или менее. Подвожу итог. Убийца наделен математическими способностями, которые применяет сознательно или интуитивно. При определенных физических условиях он отметает траектории и точки падения, невозможные для моих бомб, и сводит вероятность до абсолютной точности. «Ах ты ж, мать твою! Ну, конечно же!» Эти слова сказаны по-испански, и де глядит на него непонимающе. «Пардон?» Тот не отвечает и не сводит глаз с плана Кадиса. «Все это теория», — разумеется, — бормочет он, словно думая о чем-то постороннем. Но да, однако это единственное, что с моей точки зрения дает рациональное толкование тому, что вы мне поведали не так давно. Полицейский по-прежнему сидит, склонившись над планом, сосредоточенно всматривается в него, сигарный дым, соприкасаясь с пламенем свечки, завивается спиралями. А возможно ли такое, чтобы в нужное время вы ударили по точно определенным секторам города? У него совсем иное лицо теперь, думает капитан. Взгляд стал жестче. На мгновение де кажется, будто в углу рта блеснул клык, как у ощерившегося волка. Боюсь, вы сами не понимаете, что предлагаете мне сейчас. Не бойтесь, отвечает испанец, понимаю, и очень даже хорошо. «Ну так что вы мне скажете?» «Можно попытаться, но ведь я уже говорил вам. Точность...» Попыхтев сигарой, испанец окутывается новым облаком дыма, он заметно оживился. «Для вас бомбы, как шило в одном месте, непринужденно и даже развязно, — говорит он. Для меня — розыск преступника. Я предоставляю вам данные для стрельбы по определенным секторам, по целям, которые легко будет накрыть. Какие участки предпочтительней?» «Знаете, это уж как-то чересчур», через чур, — отвечает де Фосе, несколько оторопев. «Какой там к чертовой матери через чур? Это же ваше ремесло!» Капитан не обращает внимания на вольный тон, который позволяет себе гость. В конце концов, этот полицейский, о том, не подозревая, попал в самое яблочко. И теперь уже де Фосе, придвинув свечу, склоняется над картой. «Прямые и кривые, вес заряда и запальные трубки». Дистанция. В воображении его уже вычерчиваются безупречные параболы траекторий и наносятся точки разрывов. Все это похоже на внезапное обострение хронической лихорадки, и он не в силах противиться ей. При подходящих условиях, при той дальности выстрела, которую я могу обеспечить сейчас, бормочет он, и палец его очерчивает восточную оконечность города. Вот здесь практически вся эта полоса. Двести туазов к востоку от стены. То есть от сан филиппа до Пуэрто-Дотьерре? Ну, примерно. Испанец доволен. Кивает, не поднимая глаз, потом показывает на отмеченный карандашом участок. Это место входит туда, улицы Сан-Мигель и куэста де ла Мурга. Попробуйте накрыть их в тот день и час, который я укажу. Попробовать могу, но я ведь... предупредил уже, что за точность не отвечаю. Де Фосео производит в уме быстрые вычисления. Да, это возможно. При благоприятных условиях, то есть если не будет сильного встречного или бокового ветра, который может дать снос или сократить дистанцию полета. Бомбы должны взорваться? Хорошо было бы. Капитан думает уже о запальных трубках своей конструкции, которые обеспечат полное воспламенение заряда. На таком расстоянии пойдет. Ясно одно, он может это сделать или хотя бы попытаться. Повторяя точности, я не обещаю, скажу вам по секрету, я несколько месяцев кряду пытаюсь накрыть здание таможни, где заседает ваше регенство, тщетно. Таможня меня не интересует, только то, что в радиусе вот этой точки. Теперь француз смотрит не на план, а в лицо гостю. Поначалу мне подумалось, что вы просто умалишенный. Потом пришло ваше письмо и все разъяснилось. Я знаю, кто вы и чем занимаетесь. Испанец не отвечает, только молча смотрит на де Фоссо, дымя зажатой в зубах сигары. А вообще-то с какой стати я должен вам помогать? Потому что никому, ни испанцу, ни французу не нравится, когда убивают девочек. Ответ неплох, про себя признает капитан. С этим согласился бы даже лейтенант Бертольди. Тем не менее, он не желает вести беседу в этом ключе. Волчий клык, блеснувший несколько мгновений назад, рассеет любой обман. Человек, стоящий перед де Фосе, явно не из породы гуманистов, а всего лишь полицейский. «Идет война, — сударь, отвечает он тоном своим, ставя собеседника на место. Люди гибнут здесь ежедневно десятками и сотнями. И я, как артиллерийский офицер императорской армии, почитаю своим долгом убивать столько жителей этого города, сколько будет в моих силах, не делая исключений ни для вас, ни для девочек подобных тем. Испанец улыбается. Согласен, говорит эта улыбка, больше похожая на гримассу. Оставим лирику. Ну, хватит рассуждать, отвечает он грубо. Вы сами знаете, что должны мне помочь. У вас это на лбу написано. дефосе смеется беру свои слова обратно вы и вправду умалишенный вовсе нет просто я веду свою собственную войну он говорит это пожимая плечами с неожиданной и хмурой простотой и от нее дефосе поневоле впадает в задумчивость то что он услышал сейчас предельно понятно что ж завершает он свои умозаключения каждый вычерчивает собственную траекторию выстрела «А как насчет моего человека?» «Полицейский смотрит напряженно, непонимающе». «Вы о ком?» «О том, кого вы арестовали». «Лицо полицейского разглаживается, он понял, и, похоже, такой оборот разговора не удивил его. Можно даже сказать, оказался предвиденным». «Вам и вправду есть до него дело?» «Да, я хочу, чтобы он остался жив». «Значит, останется». Многозначительная усмешка скользит по губам испанца. «Я вам обещаю». «И чтобы вы нам отдали его». Полицейский склоняет голову набок, словно размышляя. «Тут я, наверное, сказать ничего не могу. Но попытаюсь. Обещаю и это. Попытаться». «Дайте слово». Полицейский смотрит на капитана с насмешливым удивлением. «Мое слово даже на подтирку не годится». Я постараюсь переправить этого малого сюда. Довольно с вас? И все же, что вы все-таки задумали? Мышеловку смастерить, — снова блеснул волчий клык, — с хорошей приманкой. Свет, сдерживаемый до сей поры низкими тучами, внезапно хлынул с высоты щедрым потоком. Солнечный луч заблистал в воде. Осветился белый город, опоясанный бурыми крепостными стенами. Ослепленный неожиданным сиянием, Пепе Лобо щурится, ниже надвигает шляпу и от солнца, и чтобы ветром не снесло. С письмом в руке он стоит у правого борта. «Ну и что ты намерен делать?» — спрашивает Рикарду Маранья. Они говорят в полголоса, отойдя в сторону. От того помощника, опершийся о планшир, и позволяет себе это ты. «Кулебра?» С сильным ветром с юга юго востока развернутое носом к Пунталису и к выходу из бухты, стоит на якоре неподалеку от пирса. И решил еще. Маранье недоверчиво склоняет голову к плечу. Очевидно, что он не одобряет все это. Глупость полнейшая, говорит он. Мы же завтра снимаемся. Пепелоба снова пробегает глазами письмо в четверо сложенный лист бумаги, сургучная печать, изящный четкий почерк. Три строчки и подпись. Лоренс Саверуэс де Тресако. Письмо доставили полчаса назад двое армейских офицеров, нанявших для этой цели ялик от оконечности мола. Не обращая внимания на брызги, летевшие с весел, они чинные, чрезвычайно прямо сидели в своих мундирах и в белых перчатках с саблями между колен, покуда лодочник выгребал против ветра и просил разрешения пристать. Прибывшие инженер-лейтенант и капитан ирландского полка отказались подняться на борт, передали вахтенному письмо и тотчас отвалили. «И когда надо дать ответ?» – спрашивает помощник. «Срок до полудня. Встреча завтра с утра пораньше». Пепе передает письмо Маранье. Тот молча прочитывает его и возвращает. «В самом деле было что-нибудь серьезное? Мне издали так не показалось». «Я назвал его трусом», — всем своим видом изображая покорность судьбе, отвечает Пепе Лобо, — «прилюдно, публично». Мора не улыбается, еле-еле, чуть заметно, так, словно слюна у него во рту обратилась в лед. «Что ж, — говорит он, — это его дело, ему и разбираться. Ты не обязан». Оба моряка, молча и неподвижно стоя под вантами, в которых воет ветер, созерцают пирсы и город. Вокруг кулебра мелькают разнообразные паруса, лодки и баркасы снуют в барашках волн среди крупных торговых судов, меж тем как в отдалении, на рейде, чтобы отвечать на огонь французской артиллерии, покачиваются на якорях английские и испанские корветы и фрегаты, собравшиеся вокруг двух 74-х пушечных британских кораблей, нижние паруса на них убраны, марселя спущены». «Не ко времени все это», — вдруг произносит Маранья. «Наконец-то уходим в поход. Столько времени убили впустую. Люди зависят от тебя». Полуобернувшись, он кивает в сторону палубы. Там боцман, брасеру и остальные смолят стоячий такелаж, промазывают пазы, драят палубу щетками, лощат пемзой. Пепе Лобо рассматривает загорелые, мокрые от пота лица своих матросов, очень похожие на те, которые виднеются порой в решетчатых окнах королевской тюрьмы, откуда, по правде сказать, кое-кто и пришел на судно. По татуировкам и прочим безобманным приметам тотчас узнаешь морских бродяг. За последние двое суток в экипаже Кулебры недосчитались двоих. Одного вчера пырнули ножом в драке, случившейся на улице Сопранис, второго уложила на госпитальную койку французская болезнь. Не рви мне душу. На жалость бьешь. Хочешь, чтобы я расчувствовался? Маранья смеется, позабавленный таким предположением, но тотчас приступ влажного, раздирающего кашля обрывает смех. Перегнувшись через борт, сплевывает в море. Если что выйдет не так, продолжает капитан, ты прекрасно справишься. Помощник, отдышавшись, достает из рукава платок, вытирает губы. Чушь не мели, говорит он еще сепловато. «Меня устраивает нынешнее положение дел. От добра добра не ищут». Милях двух по левому борту слышится грохот, и почти одновременно над мачтой кулебры, проносясь в сторону города, рвет воздух пушечное ядро, пущенное 10 секунд назад с Кобесуэлы. Все, кто стоит на палубе, задирают головы, провожают глазами его полет, который оканчивается по ту сторону крепостной стены, не произведя разрыва или иного зримого действия. Команда с видимым разочарованием вновь берется за работу. «Пожалуй, я пойду», — решает Лобо. «Будешь секундантом». Маранья коротко дергает головой сверху вниз, словно получив распоряжение по службе. «Одного мало?» «Вот еще глупости какие!» «Хватит, и еще останется!» С батареи на Кабесуэле снова гремит орудийный выстрел, снова от того. Как бомба раздирает воздух, все невольно втягивают головы в плечи. И снова никакого ущерба. Место он выбрал неплохое, бесстрастно замечает Маранья. На перешейке возле Санта-Каталины в эти часы отлив, так что будет и время, и место выяснить отношения. Да притом том еще и за городской стеной, так что правила нас не слишком будут касаться. ничейная так сказать, территория. Лазейку себе приготовил. Маране с легким удивлением покачивает головой. «Да полный, я его насквозь вижу, этого арагонского фанфарона. Заметно, что у него зуб на тебя. Он очень спокойно глядит на капитана. И давно уже. Я полагаю, еще с Гибралтара. Не у него на меня, а у меня на него». Лобо, глядящий в сторону моря и города, краем глаза ловит на себе очень внимательный взгляд помощника. Но когда оборачивается, тот отводит глаза. «Я бы выбрал пистолеты», — говорит Маранья, — «и скорей, и чище». Новый приступ кашля прерывает его, на этот раз носовой платок в мелких каплях крови. Помощник аккуратно складывает его с безразличным видом, засовывает в рукав. «Послушай, капитан, тебе предстоит еще поплавать на кулебре, и ответственность на тебе, и прочее, а я...» Он замолкает на мгновение, погрузившись в свои мысли, как будто вдруг забыл, что хотел сказать. «А моя колода совсем истрепалась. В дым сносилась. Терять мне нечего». Он тянется вверх всем своим тонким, сухощавым телом, запрокидывая бледное лицо к небу, словно хочет вдохнуть свежего воздуха, которого так не хватает его дырявым легким. Добротного сукна элегантный черный фраг — с широкими отворотами, только подчеркивает обманчивую особенность его облика. Марания кажется мальчиком из хорошей семьи, попавшим сюда совершенно случайно. Наблюдая за ним, Пепе Лобов вспомнил вдруг. Маркизику два месяца назад исполнился 21 год, а 22 не будет никогда. По крайней мере, сам он изо всех сил делает для этого все возможное. И с пистолетом я хорош, капитан, лучше, чем ты. Иди к черту, помощник. Этот приказ или предложение разбивается о невозмутимое бесстрастие мораньи. Мне, видишь ли, сейчас уже все равно. С тузали зайти или пятеркой крыть, замечает он с обычной холодностью. Лучше от пули загнуться, чем от кровохаркания в номере какой-нибудь гостинички. Пепе Лобо не нравится, какой оборот принимает их разговор, и он предостерегающе поднимает руку. «Забудь, это мое дело». «Ты ведь знаешь, губы юноши кривятся в неопределенной, но с явным оттенком жестокости усмешки. Мне по вкусу такие забавы. Люблю прогуляться по лезвию». «Гуляй себе, сколько влезет, только не за мой счет. А если так торопишься на тот свет...» положив в карманы по шестифунтовому ядру, да и сигани за борт. Марани некоторое время молчит, словно бы в самом деле оценивая выгоды и недостатки этого предложения. «Это ведь из-за нашей хозяйки, а?» — говорит он наконец. «В ней ведь все дело?» Но это не вопрос, а Оба молча стоят у борта и смотрят в одну сторону, на город и с полинским кораблем, простершимся перед ними. в зависимости от освещения и от состояния моря порою кажется что он плывет а порою что намертво сел на мель под крепостными стенами Маранье достает сигару закуривает ладно надеюсь ты прихлопнешь эту тварь чтоб под ногами не путалась интендантское управление королевской армады помещается в двухэтажном доме на главной улице ислы вот уже полтора часа как филиппа мохара Бурая куртка, платок на голове, наваха за кушаком и альпаргата на ногах стоит в узком коридорчике первого этажа среди еще двадцати примерно посетителей, ожидающих приема. Тут моряки, гражданские, старики, женщины в черном с детьми на руках. Пелена табачного дыма, гол голосов. Разговоры крутятся вокруг одного и того же. Пенсии, пособия, наградные, которых не платят. У дверей в кабинет, небрежно привалясь к грязной стене с отпечатками грязных ладоней и пятнами сырости, стоит на карауле солдат морской пехоты в кутцем синем мундире с желтыми, перекрещенными на груди ремнями амуниции. В коридор высовывается голова писаря. Следующий. Под взглядами соседей Мухаров, встрепенувшись, входит в приоткрывшуюся дверь. На его добрый день никто не отвечает. Целевар бывал здесь так часто, что наизусть выучил и коридор, и кабинет, и все, что в нем не есть. За маленьким заваленным бумагами столом, окруженным картотечными шкафами, на одном из которых рядом с порожней бутылкой вина лежит в ковриги хлеба, работает прапорщик. Мохара останавливается перед столом. Он прекрасно знает и прапорщика, и писаря. Прапорщик неизменно все тот же, а писари часто меняются – но знает и то, что для них десятки посетителей, ежедневно проходящие здесь, все на одно лицо, и он, конечно, тоже. Мохара, Филиппе. Мы там канонерку французскую пригнали. Вот пришел наведаться, как там будет с деньгами за нее. Номер дела. Соливар называет номер. Он по-прежнему стоит на ногах, потому что никто не предложил ему присесть. Единственный незанятый стул с намерением отставлен в дальний угол, чтобы у посетителей не возникало побуждения расположиться с удобствами и надолго. Покуда писарь роется в шкафу, прапорщик снова берется за бумаги, лежащие на столе. Но вот писарь кладет перед ним раскрытую в нужном месте регистрационную книгу и папку с документами. «Мохара», — вы сказали, — «он самый». Там еще должны значиться Франциско Панисо и Бартоломе Карденас, ныне покойный. Не вижу. Писарь из-за спины прапорщика показывает ему запись в книге. Взглянув туда, тот открывает папку и листает бумаги, пока не находит искомое. Да, есть ходатайство о выплате наградных за французскую канонерскую лодку, захваченную у мельницы санта крус Резолюция пока не наложена. Как вы сказали? прапорщик, не отрываясь от бумаг, пожимает плечами. Он пучеглазый, лысеющий, небритый. Из под небрежно расстегнутого синего мундира выглядывает грязноватая сорочка. «Я сказал, что ваше дело пока не решено», — равнодушно отвечает он. «Начальство еще не подписало». «Однако же в той бумаге, что у вас тут, короткий пренебрежительный взгляд, взгляд занятого человека». «Грамотный?» «Не шибко, нет!» Прапорщик похлопывает разрезным ножом по документам. «Это копия прошения вашего и ваших товарищей, которое еще не удовлетворено. Нужна подпись капитан-генерал, а потом визы аудитора и начальника финансового управления армады». «Так ведь я думал, что уже должны быть. Довольны будьте, что пока вообще не отклонено ваше ходатайство». «Много времени прошло». Меня это не касается. Прапорщик скучливо и неприязненно показывает ножом на дверь. Не я деньгами распоряжаюсь. И, сочтя разговор оконченным, утыкается в бумаге, но, почувствовав, что посетитель не трогается с места, вновь вскидывает голову. Я ведь, кажется, ясно сказал, и осекается, заметив, как смотрит на него Мохара. Большие пальцы, сунуты за кушак, по обе стороны от навахи, заткнуты посередине. Жесткое, выдубленное солнцем и ветрами лицо. «Послушайте, сеньор офицер», — говорит Соливар, — «свояк мой помер из-за этой французской лодки, а я на Исле воюю с тех самых пор, как война началась». Он замолкает, не спуская глаз с прапорщика, спокойствие его кажущееся. Понимает, что вот-вот не выдержит, сорвется, наделает делов и все погубит окончательно, как бог свят. И прапорщик, будто прочитав его мысли, бросает быстрый взгляд на дверь, за которой стоит часовой. Потом меняет тон. Дела подобного рода требуют значительного времени. Наш флот сейчас исключительно скверно финансируется, а вам причитается изрядная сумма. Теперь его голос, пусть и через силу, звучит примирительно, успокаивающе, мягко. Времена на дворе смутные, того и гляди примут эту пресловутую конституцию и никогда не угадаешь, на кого не в добрый час можешь нарваться на улице. Писарь с папкой в руках смотрит на это все, не размыкая губ. В том, как он краем глаза косится на своего начальника, Мохари чудится тайное злорадство. «Мы сильно нуждаемся», говорит он, стараясь быть убедительным. Прапорщик всем видом своим показывает бессилие что-либо сделать. Сейчас, по крайней мере, это не похоже на притворство. Или он старается, чтобы выглядело искренно. «Друг мой, вам платят жалования?» Соливар недоверчиво, ожидая подвоха, кивает. «Платят от времени до времени. Кое-чего снова выдают. В таком случае вам еще повезло». «Спасибо, скажите. За провизию прежде всего. Там в коридоре тоже стоят люди, нуждающиеся. Они воевать не могут, да и вообще ни к чему не пригодны, так что им и еды не выдают. Выйдите отсюда, поглядите на них. Там старые моряки, впавшие в нищету, потому что остались без пенсии, коллеги, вдовы и сироты, которым ниоткуда ждать ни поддержки, ни помощи. Пособий не платят уже 29 месяцев. Каждый день сюда приходят люди, чье положение несравненно тяжелее вашего. Чего вы хотите от меня?» Мухара молча направляется к двери, и уже на пороге задерживается на мгновение, отвечает хмуро. «Чего хочу, чтобы по-человечески к нам относились, чтобы уважали».